Глава девятая. Мило. Как выйти из состояния внутреннего диссонанса? Именно этот вопрос засел в голове и встал костью в горле. Как перестать коситься на нижний ящик рабочего стола, куда был нервно закинут волнующий и заводящий только одним видом подарочек от любимого босса? Как перестать дергаться каждый раз, когда кто-то заходит в мой кабинет и страдать от паранойи, что на моем лбу красуется дикая фантазия, где в главных ролях я в одном нижнем белье, грозный шеф, капот моей машины и почему-то таксист, ждущий своей очереди. Боже ж ты мой! Вначале была идея отправить этот подстрекательский набор кружев обратно отправителю, безусловно объяснив, что мне это не понадобится. «Предпочитаю естественное обольщение с помощью полного обнажения». На что-то в последний момент негодующе щелкнула между ног, и я, немного подумав, отложила дерзкий презент до лучших времени. «А Барсову скажу, что выкинула». Коварно улыбнувшись, принялась читать нынче популярный любовный роман, который, судя по отзывам, нужно в обязательном порядке пустить в печать именно у нас, пока не обогнали конкуренты. «Милка!» Вырастает передо мной уверенно. Давай, включай подругу и весели меня. Чего опять? бубню я, дочитывая последнюю главу. Настроение отстой! Нужно развеяться! хнычет Ева, ловко запрыгивая на мой стол и бездумно перебирая констовары. Работать иди, лоботряска! не отрываясь от планшета, твержуя. Ну, мил, нудит подруга. Начальство все равно в отъезде, давай слиняем на час раньше. Как у тебя все просто откладывая под сторону. «А зачем утяжелять?» Невинно хлопает глазами. «Давай, Вольская! Мы же так и не отметили твое возвращение. Когда еще такой шанс выпадет?» «Ой, вот только без этого, уверена. Качаю головой при виде ее сверкающих глаз. «Мне в прошлый раз капельницу ставили, если ты забыла. Повторять не хочу». «Так не надо было смешивать, милочка!» Поучительно кидает бухгалтерша навалившись всем телом на стол, чтобы выключить мой компьютер. Бью по рукам, когда наглая конечность щелкает по моей мышке, закрывая все несохраненные вкладки. Вот о чем я и говорю. Огрызается подруга, уворачиваясь от ударов. Нужно избавляться от твоей агрессии. Необходимо заполнить тебя весельем. Это ты про алкоголь? С подстебом спрашиваю я. Если другого выхода тебя расслабить нет, то придется прибегнуть и к этому методу. Высокая блондинка спрыгивает со стола и целенаправленно на меня надвигается. Вжимаюсь в кресло, готовясь до последнего отпинываться. «Идем в клуб», — безапелляционно говорит она, хватая на лету мою ногу. «А будешь брыкаться? Позову подмогу. Раньше времени». «Девчонки тоже идут?» — застывая с вытянутой ногой. «Алиска же вся в учебе, а Ксюха в новых отношениях». «Ну, Алиска там уже как тень ходит, и сама плачется, что ей нужна встряска». Аксюшка вроде с этим чуваком рассталась. Пользуется моментом Ева и стаскивает меня с кресла. — Они точно согласились? — с недоверием спрашиваю я. — Конечно! — толкает меня к выходу Ева. Закатываю глаза, а ведь почти поверила. Зная подруг, мои сомнения обоснованы. Если бы и правда намечалась встреча, да еще и в клубе, мой айфон разрывался бы от вопросов, кто и в чем пойдет и на какой шкале откровенности нужно остановиться? — Ева, — сурово произношу я, упираясь каблуками в пол. — Ну хорошо, — сдается девушка. — Это было спонтанное решение. Но мы сейчас все быстро разрулим и отожем так, что весь целлюлит разгладится. — У тебя нет целлюлита, — замечаю я. — У меня нет, — подтверждает она. — А вот у тебя скоро появится, если свою жопу будешь только в этом кресле просиживать. Смеется в голос подруга, глядя, как от возмущения я хватаю ртом воздух. «Нас заметут!» — последняя попытка избежать попадания в какую-нибудь авантюру. «Пф! Никто не отважится идти против бухгалтерии!» — воинственно заявляет блондинка. «Пусть только попробует. «Ев! Если Барсову доложат, что я смылась с работы, он вытрет моим телом в холле пол!» — шепчу я, когда мы подходим к стойке, где сидит моя Эля. «Придумай что-нибудь!» — шипит в ответ Аверина. Голова разболелась, живот скрутило, понос застал врасплох, глисты разбушевались, ну... Стреляю в нее предупреждающим взглядом и обращаюсь к секретарше. «Эля, мы уходим. Не забудьте закрыть кабинет и...» «Перенесите планерку с утра на вечер». «Хорошо, Миландревна. исполнительно кивает девушка. «И все утренние звонки переводите на Стаса». Дополняю я, упоминая главного редактора. Будет сделано. Улыбаюсь моей ответственной девушке и, строго зыркнув на неугомонно танцующую Аверину, быстро ухожу из офиса прочь. Предложение повидаться со школьными подругами зажгло во мне давно спящий вулкан эмоций. Беззаботность, легкость и открытость к развлечениям за последние годы стали мне чужды. На их место пришли недоступность, холодность, и форменная сдержанность. Выточила вокруг себя надежную стену и даже не замечаю, как в этой душащей броне теряю страсть ко всем прелестям жизни. На уме только карьера. Душевные нужды усыпила, потребности тела избегаю. Что в итоге? Одна. В пустой квартире. Кирюша не считается. Ниже живота свербит при виде босса, А лишний час на работе важнее расслабляющего досуга с друзьями. Благо, Ева у меня настойчивая. А то так бы и мариновалась у себя в кабинете. Решено. Хоть раз, но нужно отвлекаться от рутины и выжимать педаль газа на полную. Тогда и жить будет нескучно. Сейчас только поменяю туфли и буду готова принять любой сюрприз, что преподнесет мне этот вечер. Да. Что-то я переборщила с такими громкими заявлениями. Зарабела я сразу же, как мы переступили через порог развлекательного заведения. Я не ханжа, но вид и запах развратной ночной жизни вызвали смятение даже у меня. Всегда старалась не опускаться до примитива и держать свои скрытые распутные порывы в узде. Как и всех, меня иногда одолевают желание попробовать и испытать запретное на себе. Но это же только мысли. Бесстрочные причем, во всех смыслах. Оторопело оглядываю склеившиеся тела, поглощающих друг друга с таким вожделением, что чего-то и перехотелось даже наблюдать, не то что участвовать в таких представлениях. На всякий случай хватаю за руку Алису, но при виде ее нервного бегающего взгляда понимаю, что и подруга не против чувствовать надежный тыл в качестве меня, а не какого-нибудь утырка, решившего почесать яйца об ее худосочную задницу. Усмехаюсь над нашей второй парочкой, состоящей из бойких Евы и Ксюхи. Вот где все ни почем. Вот кто готов идти до конца и даже дальше. Еще со школы мы все отличались, но были всегда сплоченной командой. Худенькая и маленькая, как тростиночка Алиса, с большими испуганными шоколадными глазами, такого же цвета волосами, но с неукротимым желанием познать все тайны Вселенной. Целеустремленная и неприступная я. Ева с ее вечным неудовлетворением жизни и периодическими всплесками энтузиазма. И Ксюха, которая, по ее словам, создана для любви и поэтому находится в постоянном поиске избранного. И таких, таких много. много. На высокую брюнетку с большой грудью и задницей кингсайз мужики летят, как на халявное пиво. Но как только бесплатная раздача заканчивается, они все куда-то деваются. Что говорить? Мы такие контрастные, но благодаря этому и создаем нерушимое женское содружество. Пропускаем по паре коктейлей, и я вновь прохожусь глазами по танцполу. Нет. Ну а что? Не такой уж разврат. Но отдыхают люди, трясутся, качаются, каждый в меру своих возможностей и алкогольного опьянения. Тоже, что ли, пойти посодрогаться? «Зажжем», — понимает без слов Ева, и мы паровозиком все двигаемся в гущу переплетения потных тел. Хихикаю над тем, как Сюха беззастенчиво оттесняет своей попой несколько танцующих ребят, и проворная Алиса тут же занимает центр круга, чтобы потрясти своими костями. Улыбаюсь кокетливым движениям Евы и прислушиваюсь к ритму музыки, чтобы настроиться на общее состояние куража. Глаза закрываются, руки поднимаются, бедра оживают и начинают плавные движения. Сознание отключается, и меня уже ничего не беспокоит. Я не опасаюсь последствий. Я не чувствую растекающегося внутри жжения от спиртного. Я просто отдаюсь этому мгновению и позволяю себе насладиться свободой. Раскачиваюсь, как на волне, и не замечаю ничего вокруг. Гибкость, безмятежность. Глубокое дыхание. Улет. Ай. Ой. Простите. Мой балдеж прерывает внезапный толчок в спину и приглушенный музыкой мужской голос. Ничего. Надуто выжимаю из себя я, не поднимая на парня головы. Весь кайф обломал. Вот как теперь вернуть эйфорию. Надо еще выпить. Делаю шаг в сторону бара, но резко торможу, когда тот же мужской голос удивленно спрашивает. «Мило?» До расслабившегося мозга не сразу, но все-таки доходит, кто обладатель этого пробирающего до дрожи баритона. «Тим?» — удивленно распахиваю глаза. «Он не торопится отвечать, да это и не нужно. Как можно не узнать того, о ком вспоминала последние два года с особой трепетной грустью?» Проходит время, за которое высокий русый парень с необыкновенными синими глазами успевает оценить мой внешний вид, сосредоточенно высмотреть в моем лице что-то для себя поясняющее, а затем немного напряженно уточнить. «Давно ты вернулась в Россию?» «Около месяца назад», — честно отвечаю я. «Мой номер потеряла», — сводит густые брови бывший. «Удалила», — поправляя его мысль. Его подбородок слегка склоняется, принимая мой ответ. В глазах пробегает давно зарытая и болезненная тень. «Надолго приехала», — продолжает допрос Тим, ничуть не смущаясь пристального внимания моих подруг. Ну, конечно, они его вспомнили. Хоть я и осознанно перелистнула эту главу в своей жизни, но Тимофея Жданова никогда не забывала. Мне выпал сложный выбор тогда, пару лет назад. Или взлет по карьерной лестнице в Европе, или он, молодой преданный мужчина, который не чаял во мне души и планировал скрепить со мной всю оставшуюся жизнь. Ориентировочно навсегда. Моя нервная подрагивающая улыбка находит в нем отклик, и я вижу, как весь его образ преображается. Я знаю, что это. Надежда. Он все еще верит. Все еще ждет даже после того, как я разбила его сердце и растоптала доверие до жижеобразного состояния. Осмысление этого факта заставляет мое сердце пропустить удар. «Я тебе не пара. простите, Ты заслуживаешь лучшего». Отголосок воспоминания вынуждает стыдливо опустить глаза и максимально твердо произнести. «Что ж, рада была снова тебя увидеть. Ты отлично выглядишь». Беглый взгляд по его прямым скулам, возмужавший рельефной фигуре, тяжелым ботинком, и я осторожно делаю шаг назад. Потом второй. Третий. Ты здесь одна? Ах, ты ж не успела. С подругами. Кошу глаза в сторону пьяного хоровода. А ты? Вот зачем, спрашиваю. Кто-нибудь может мне объяснить? У друга мальчишник. Будто только вспомнив об этом, он, виновато улыбаясь, проводит по макушке рукой и озирается на другой конец клуба. А, -а, -а! тянуя сознанием дело, не буду отвлекать. Пользуясь моментом, быстро отступаю и теряюсь среди пляшущей толпы. Бачком-бачком, и вот он бар. Подзываю бармена и делаю заказ. На мой счет, взмах руки около моего лица и сиденье рядом со мной уже занято бывшим. «Зачем?» — не желая гадать, спрашиваю я. «Хочу угостить». «Вот так просто. И в этом весь Тим. Спасибо, это уже будет лишнее». «Мил». Поверх моей руки ложится горячая ладонь, и я вздрагиваю от давно забытых ощущений. «Я тебя очень хорошо знаю. Если знаешь, тогда почему до сих пор разговариваешь со мной?» Стойко выдерживаю и не отдергиваю руку, позволяя мужским пальцам бережно но крепко обхватить мои. — Я простил тебя, — говорит парень. — Не мог не простить. — Прошло много времени, — отзываюсь я. — У тебя кто-то есть? — Глаза в глаза. — Нет. Но кое-что изменилось. Мягко выуживаю свою руку из захвата. — Что? — напрягается Тим. — Втягиваю спертый воздух и... — Я. Выпиваю шот, поставленный передо мной барменом, оставляю наличку, Кидаю сдавленное «пока», и, несмотря на помрачневшего Тимофея, ухожу предупредить девчонок, что на сегодня с меня достаточно. Напиваться в моих планах не было, потанцевать успела. По закону подлости бывшего встретила, пора и честь знать. Выйдя из клуба, запрокидываю голову и восстанавливаю сердцебиение. Встреча с Тимом далась нелегко. Разрушительное цунами из воспоминаний и тревог которые я с мучительным чередованием вычеркивала из своего сердца, обрушилась в один миг. Я помню тот день, когда порвала наше счастье в клочья и выбрала не его, а повышение статуса. Помню его колки и слова, брошенные мне вслед, последний взгляд, пропитанный мольбой и беспомощностью, и уже опоздавший на несколько часов полета сообщение «Что мне сделать, чтобы ты вернулась?» «Я подвезу!» — сыплет на рану соль уверенный голос. Поворачиваю голову и всматриваюсь в окаменелый взгляд Жданова. «Я тоже изменился, мило!» — опережает он мой неозвученный вопрос. «Теперь я не позволю тебе сбежать, а сразу привяжу к себе!»